Глава 30. Усиление команды. «Ох, и надоело мне бегать!» — со вздохом признался Артур, глядя на тучу монстровидных летучих мышей и дракона, штурмующих защитный купол убежища Юрьева и богу Будь у меня соответствующее оружие, уложил бы всю эту гвардию безвозвратно. — Укладывать надо не стаю и не зверя, — возразила Светлана, — а тех, кто ими командует, легко сказать. Они вооружены лучше, чем я. К тому же все они маги, а я простой искатель приключений. — Не такой уж и простой, — улыбнулась девушка, — коль тебе подчиняются Дзюмон и Тхабс. «Ты думаешь, этого достаточно?» «На первых порах». Помолчали. Потом Артур кивнул на таранивших прозрачный силовой колпак жутких созданий. «Ну и твари, кто их только придумал?» «Наше воображение». «Не понял». «Магические существа многолики Их воздействие на сознание людей тоже многостороннее, поэтому такими уродинами их делает наша фантазия». Да стереотипы, заложенные воспитанием, литературой и кино. Я думал, они всегда такие. В другой реальности они будут выглядеть иначе. Снаружи в башню проник глухой гул, здание содрогнулось. Этот дракон нанес по защитному куполу особенно мощный удар. — Надо уходить, — озабоченно сказал Артур. В гостиной бесшумно объявился управляющий Юрьева. — Прошу извинить, дорогие гости, но эти господа просят вас выйти. Артур посмотрел на подругу. — Что-то они больно вежливы, ты не находишь? — Могли ведь сразу прорваться сюда, под хаб с линии. Не могли, — вежливо возразил безликий управляющий. Хозяин поставил... «Трансперсональную векторную защиту, ориентированную на определенные личности. Никто, кроме них, не сможет проникнуть в замок хозяина без его разрешения. Это здорово, и все же нам пора уходить. Передайте хозяину нашу благодарность за гостеприимство», — добавила Светлана. Артур бросил взгляд на сфору летучих мышей, изменивших тактику — Теперь они не бросались на защитный купол, каждая в отдельности, в поисках щели, а как таран били по очереди в одну точку, так что прозрачно-стеклянный купол начал шататься, искриться и дымиться. Ты готова? Светлана подняла глаза на спутниках, храбро кивнула с улыбкой. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Артур погладил ее по волосам, улыбнулся в ответ. «Поживем еще! Назло всем врагам!» Через мгновение их не стало. Из Тхапс-колодца они вышли в мире локона то есть место, куда беглецов перенес волевой импульс Артура. Лично ему было незнакомо, однако Светлана определила его быстро, питаемая информацией, оставленной ей Светленой. Ландшафт напоминал кратер вулкана, или же гигантский колодец с вертикальными дымящимися стенами. По всему дну кратера валялись какие-то камни, куча странных обломков и детали машин. Затем Артур пригляделся и понял, что это не детали и не обломки, а останки гигантских насекомых и скелеты погибших когда-то существ. «С ума сойти!» — проговорил он с дрожью в голосе. «Куда это мы попали?» «Здесь недавно...» Произошло сражение сил тьмы с силами света, задумчиво сказала девушка. А поточнее, иерархи, поддержавшие инфарха, и просто посвященные, бились здесь с армией египтарха Уди, принявшего сторону монарха тьмы. И кто победил? Инфарх и его друзья с помощью светлого аватары Матвея Соболева. Почему же они допустили, что монарх вырвался из тюрьмы? Этого я не знаю. Оба потом куда-то ушли, по слухам, искать выходы в Брахман. Зачем? Светлана пожала плечами. Они достигли вершин самореализации. Мне трудно представить, какие планы и цели возникают у таких людей. Артур кивнул, соглашаясь, гляделся. Что это за мир? Реальность на ампары, где встречаются прошлые и будущие времена. Как это? Светлана смущенно развела руками. Я сама не все понимаю, но за стенами этого колодца мир настолько сложен и неустойчив, что нам туда не пройти. Взглянуть бы хоть одним глазком. Ничего ты там не увидишь, кроме мелькания световых струй и пляшущих геометрий. Сама же утверждала, что я чуть ли не маг. Даже посвященные высоких ступеней не смогут ориентироваться в локоне ампары. Это доступно, наверное, только иерархам первой десятки. Жаль, ты задушила мою инициативу в зародыше, хотя в душе я уверен, что смог бы там определиться. Лучше не рисковать. Уговорила, не буду. Странно, что Тхабс перенес нас сюда. Я заказывал самое глубокое дно розы. Мир Локона Ампары в принципе располагается у трансфизических границ розы. Глубже только адовы миры. Это там, где тюрьма монарха примерно. А давай махнем туда загорелся Артур. «Посмотрим, что это за тюрьма такая. Откуда бегут маги-уголовники?» Светлана засмеялась и вдруг прижала карту палец. Артур обернулся. Сотни метров от них возникли знакомые фигуры Котова и его мерзкого спутника с глазами ядовитой змеи. «Бежим!» схватил Артур Светлану за руку, включая тхапс. Падение в бездны розы длилось долго, по внутренним ощущениям Артура. Поэтому он буквально запыхался, как после продолжительного бега, когда, наконец, в глаза брызнул унылый серый свет, а ноги ударились от твердь. С минуту беглецы стояли, не дыша, озираясь, ожидая появления преследователей. Потом чуть-чуть расслабились. И Артур впервые в жизни увидел ад, в котором сотни миллионов лет назад могучие вершители создали тюрьму для экспериментатора Аморфа Конкере, получившего по деяниям своим второе имя – монарх тьмы. Бугристая, черная, с красными и серыми проплешинами, равнина от горизонта до горизонта, усеянная кратерами и дырами, как головка сыра, а также скалами, похожими на почерневшие от копоти витые свечи, складки трещины горы пепла, мутное серое небо с фиолетовыми размытыми струями и гигантская стеклянная стена, перегородившая равнину из конца в конец. Пейзаж за стеной был практически таким же, разве что еще угрюмей и черней. Кроме того, за горизонтом в той стороне вставало дымное оранжевое зарево, будто там горела степь. «Монарх сидел за стеной?» — мотнул головой Артур, налюбовавшись пейзажем. «Наверное». «Как же он выбрался? Стена целая. Где-то должна быть дыра. Поищем?» Светлана передернула плечами, продолжая разглядывать ландшафт магической тюрьмы. Ее поразил не столько ад, сколько его угрюмое давящая на психику атмосфера. «Мне здесь не нравится». «Мне тоже. Но коли же мы попали сюда...» В самый низ розы давай хоть погуляем немного. Будет что рассказать детям. — Хорошо, погуляем, — вздохнула девушка. — Только недолго. Артур взял ее за руку, направился к ближайшему холмику, обходя цепочку мелких дымящихся кратеров. Потом остановился, глядя на стену из-под козырька руки. — Что ты там увидел? — поинтересовала Светлана. — Попробую поколдовать. Она с любопытством глянула на спутника. — Ты умеешь колдовать? — Тарас немножко учил меня пси-сканированию местности. Можно попытаться определить, в какой стороне находится дыра в стене, через которую выбрался монарх. Он закрыл глаза, приводя в порядок мысли и чувства, сосредоточился на внутренних энергетических центрах. Вокруг него спирально завертелись тонюсенькие электрические змейки. Над головой тонким обручем засветился воздух. Погас. Артур открыл глаза, уверенно ткнул пальцем в одну из уходящих в бесконечность сторон стены. — Там. — Ты уверен? — Абсолютно. — Идем? — Нет. Артур прищурился. — Колдун я или не колдун? Пешком идти слишком долго. Полетим на метле. — На какой метле? — не поняла Светлана. Он засмеялся, притянул ее к себе и активировал тхапс. Через несколько секунд они снова вынырнули из колодца трансфизического движения на той же равнине, усеянной струйками дымов. Все здесь было таким же, как и в том месте, где вышли беглецы в первый раз. Только в стене, пересекающей равнину ада, появилось гигантское звездообразное отверстие с застывшими в виде стеклянных фестонов краями. «Не промахнулся», — с облегчением сказал Артур. «Такое впечатление, будто мне кто-то мешал». Светлана с тревогой посмотрела на него. Монарх мог оставить здесь следящие системы, и нас запеленговали. Да черт с ними. Оглядимся и сбежим. Кстати, это происходило здесь. Что? Я видел сон. Двое подошли к стене. Парень ударил по ней мечом. Она лопнула. Стаскотов. Он... Мне его почему-то жаль, а мне нет. Возомнил себя непобедимым. Оруженосец хренов. Жену погубил. Не суди его строго, еще неизвестно, как бы ты поступил на его месте. — Уж точно не стал бы рисковать, — фыркнул Артур, — пробуя на стене остроту меча. — Это правда, — согласилась Светлана. Он порозовел. «Ты меня неправильно поняла. Я не трус!» Светлана улыбнулась. «Я не обвиняю тебя в трусости, но, к счастью, ты тоже способен ошибаться». «Почему, к счастью?» — удивился Артур. «Потому что я не люблю непогрешимых людей, еще при жизни превратившихся в памятники. У тебя же есть одно несомненное достоинство. Ты учишься на своих ошибках». «Спасибо», — пробормотал он, не зная, как относиться к словам подруги, «как похвали или как к тонкому упреку. Идем?» — Петлана поежилась. «Страшно. Не бойся, я в любой момент готов запустить тхапс. Идем, упрямец». Они спустились с холма к стене, обходя трещины, груды камней и вставшие дыбом пласты горных пород. Результат схватки Стаса Котова с монархом тьмы. Казалось, до сих пор в воздухе витает дрожь пространства, взбитого как сливки, миксером магического обмена мощными энергоударами. Артур даже остановился на мгновение, почуяв запах жареного вакуума. В непосредственной близости от дыры, в стене и в самом деле... Еще не рассосалась опухоль зла, но любопытство пересилило. Подошли к громадной бреши в толстой стеклянной стене. Конечно, стена стеклянной не была. Таким периметр тюрьмы монарха представляла фантазия зрителей. Но выглядела она так натурально, что не вызывала никаких сомнений, В консистенции материала. «Хороша дырка», — проговорил Артур, ежесть в душе от подсознательного ощущения опасности. «Это его меч, — ее проковырял. Синкенгата не меч по предназначению. Знаю, это нейтрализатор высших непреодолимостей, устранитель препятствий и так далее. Однако выглядит он как меч». Таким его нашли люди. Кто именно, не знаешь? Воспитатель Стаса Котова. Котов-старший? Он посвященный четвертой ступени круга, а может быть и выше. Где он сейчас? Может быть, тебе еще и бар показать, где он пиво пьет? Почему пиво? Я шучу, сердито сказала девушка. Но я не знаю, где сейчас Котов-старший. Артур хотел задать еще вопрос, потом понял, что просто-напросто боится идти дальше. Разозлился. — Ну уж посмотрим, что с собой представляет тюремная камера монарха. Держись рядом, не отходи ни на шаг. Можешь не сомневаться, не отойду. Взявшись за руки, они двинулись вниз по склону холма, поднимая облачка летучей черной пыли, приблизились к вестончатому краю дыры. У Артура появилось ощущение зуда на коже лица и вибрации в нервных окончаниях глаз, отчего острота зрения слегка снизилась. Те же ощущения возникли, наверное, и у Светланы, так как она покосилась на спутника и сильнее сжала его ладонь. Все-таки защитные возможности Тхапса не являли собой абсолют безопасности, и она это чувствовала. Перелезли через гладкие, омерзительно скользкие и очень холодные фестоны нижнего обреза дыры. Вступили на черно-коричневую, спекшуюся пористую, как пемза, почву медленно двинулись дальше, всматриваясь вдавящейся мертвой тишиной Низкие горбы и скалы монарховой тюрьмы. Подсознание Артура автоматически включило пси-сканирование местности, и он стал слышать низкий клокощущий инфразвуковой гул, доносившийся из недр плато, и магнитное шатание пространства, потревоженного дыханием сбежавшего пленника. «Как он здесь обитал, хотел бы я знать», — проговорил Артур. Неужели под открытым небом? — Если это можно назвать небом, — заметила Светлана, глянув на твердый и блестящий, в отличие от неба за стеной, купол над равниной, по которому изредка змеились черные быстро исчезающие трещины. Я имею в виду, что у него должно быть какое-то убежище. Аморфы не нуждались в крыше над головой. «Разве ты не помнишь, как они выглядят?» «Как часть пейзажа». «Совершенно верно. За это их наши предки называли первоформами, пред те, чьи вовсе были бесформенными. Тогда ничего примечательного мы тут не отыщем». «Я так думаю. Предлагаю вернуться». Артур остановился, приставил колбу ладонь, глядя на ландшафт действительно напоминающий преисподнюю. И вдруг ему показалось, что кто-то удивленно посмотрел на него, будто оглянулся одинокий путник, почуяв, что его догоняют. Черт! Светлана сильнее вцепилась в его руку. — Что ты там увидел? — Похоже, мы здесь не одни. — Снова Котов? Аура не та. Здесь никого не должно быть. Тем не менее, нас обнаружили. Бежим. Погоди. Интересно, кто это? Убежать мы всегда успеем. Артур вытянул вперед мысленное щупальце, наткнулся на встречное мыследвижение, отпрянул, ощетинился, но уловив, Заинтересованность незнакомца, похоже, их там трое-четверо, и его доброжелательный настрой снова протянул с щупальца дружбы. В голове сквозь шелесты псифона раздался тихий прозрачный голос. «Кто ты?» «А вы кто?» — агрессивно ответил Артур вопросом на вопрос. В голове вспыхнул фонтанчик искрящегося недоумения, любопытства и удивления. Ты не человек круга. Я просто человек. Еще один пузырчатый фонтанчик эмоциональных световых проявлений. Как тебе удалось пройти в розу? А вам? Вершистый, однако. Покажись, если не боишься. Где вы? Новый световой фонтанчик, включающий нотки смеха и тонкие шипы сомнений. — Если уж ты добрался до тюрьмы монарха, тебе ничего не стоит найти нас. — Сколько же вас? — Мы ждем. Артур очнулся, встретил взгляд спутницы, скривил губы. — Они хотят встретиться. — Они? Их много? — Человека три. — Или четыре. — Что ты решил? Артур покраснел. — Они предлагают чтобы я их сам нашел. Так в чем дело? Никогда не пробовал искать людей по их мысленному излучению. А ты попытайся, серьезно, без насмешки, предложила Светлана. Артур заставил себя успокоиться, сбросить пар эмоций, сосредоточился на энергетическом центре на горле, называемом Вишудха-чакра. Мир вокруг приобрел вдруг глубину и плотность, голубой водной бездны. Затем распался на клочковатое туманно-облачное пространство, в котором тускло высветились очень далеко золотистые паутинки живых мыслей. Есть! Нашел? Летим! Артур привычно сориентировал Тхабс и получил довольно ощутимую оплеуху схватился за ухо собака бешеная в чем дело встревожила светлана меня не пускают как это не пускают кто не знаю получу пууху по и вообще все время чувствую дискомфорт голова тяжелая горло пересыхает понятно с облегчением вздохнула девушка мы уже находимся внутри тюрьмы которая призвана удержать пленника, вот она и создает атмосферу психического давления, а может быть и физического, чтобы монарх не сильно тут гулял. Значит, нам не удастся пройти туда глубже? Попробуй еще раз. Прошли же тут те, кто тебя вычислил. Артур снова погрузился в недра своей психики, Вызвал состояние самадхи, включил тхапс. На сей раз никто его поху не бил. Лишь показалось, что тело с натугой продавило некую упругую пленку и упало в привычный колодец темноты. Вынырнули молодые люди из него посреди все той же равнины тюрьмы монарха, но уже без прозрачной стены. Она осталась далеко позади. Сначала пришло разочарование. Никого живого поблизости не оказалось. Потом на вершине пологого холма из-за развалин какого-то сооружения показались люди. И Артур с облегчением расправил плечи. Не промахнулся. Их было четверо взрослых, трое мужчин и женщина с ребенком на руках. Спустились к молодым людям, остановились напротив, разглядывая беглецов. «Здравствуйте», — проговорила Светлана смущенно. «Привет», — сказал с муглолицей мужчины восточного облика. Артур понял, что именно этих людей он видел вблизи замка Юрьева. Кто-то погладил его по волосам, такого было ощущение. Попытался просунуть в голову усик антенны. Артур напрягся. Ощущение прошло. С муглолицей усмехнулся. — Неплохо. Просто человек. — Кто обучал тебя премудростям М-оперирования? — Погоди, Вахит. Остановила его женщина, оценивающая, глядя на Светлану. — Давайте знакомиться. Меня зовут Ульяна. Это Вахит тажеевич Иван Терентьевич и... Котов, сказала Светлана. Стало тихо. — Похоже, нас знает уже, по крайней мере, полмира, — хмыкнул Вахиптожиевич. — Я не ошиблась? — продолжала Ульяна. — Ты, Овеша, Светлены? — уж очень похоже. — Светлена дала мне информацию и ушла. — Меня зовут Светлана. — Что ж, это знак. — Ульяна посмотрела на спутников. — Что скажете, комиссары? «Странно все это», — проговорил с муглолицей. «Что именно?» «Такие встречи случайными не бывают. Значит, она не случайна. Пойдемте поговорим». Мужчины беспрекословно начали подниматься на холм к развалинам, обмениваясь короткими фразами. Артур и Светлана двинулись за ними в сопровождении женщины с ребенком, назвавшейся Ульяной. Почувствовав их волнение и смущение, Она ободряюще улыбнулась. «Давно с земли?» «Несколько часов», — ответила Светлана. «Пришлось бежать». Она замялась, посмотрела на Артура. Ульяна снова показала свою обаятельную улыбку. Ребенок у нее, головка на плече, зачмокал губами, но не проснулся. «Я не прошу выдавать секреты, но кое-что услышать от вас хотелось бы. От кого вы бежите, если не секрет?» «От Стаса Котова», — отрывисто бросил Артур. Брови Ульяны сдвинулись. «Вы его знаете?» «Пришлось познакомиться». «Где? Когда?» «Долго рассказывать». «Для меня это сюрприз». Ульяна кивнула на спину одного из мужчин. «Это его дядя, Василий Никифорович». «Поистине мир тесен», — криво усмехнулся Артур. Для нас встреча с вами тоже сюрприз. Ульяна некоторое время поглядывала на него вопросительно, потом догнала спутников. Те остановились у гигантских каменных глыб правильной кубической и пирамидальной формы. Артур и Света, переглядываясь, остановились тоже. «Расскажите, как вы познакомились со Стасом?» сказал тот, кого Ульяна назвала «Василием Никифоровичем. Это важно!» Артур посмотрел на подругу. Светлана кивнула. «Можете опустить подробности, — сказал Вахиттожиевич. — Только главное!» Артур набрал в грудь воздуха и начал рассказывать о том, как на берегу Джелиндукона он встретился с женщиной в белой одежде. Рассказ длился четверть часа. Его не прерывали, слушали молча ни одним жестом не выдав своего отношения к истории рассказчика. «Так мы оказались здесь», — закончил Артур с облегчением Мужчины переглянулись. «Граф», — сказал тот, кого назвали Иваном Терентьевичем, — «чувствую его рука. Но я не знал, что он стал диархом. Это почти ангел в иерархии круга». — Начальник службы безопасности всей Розы, — хмыкнул Вахиттожиевич. — Весьма высокая должность. — Но я кое-чего не понимаю. Зачем ему понадобилось вводить в игру новую фигуру? — Какую фигуру? — не понял Артур. — Вас, друг мой! Артур смутился, почуяв скрытый подтекст ответа. — Вас! дилетанта, малознающего и мало понимающего что происходит. Не знаю. Разберемся, сказал Иван Терентьевич. Уверен, наша встреча и в самом деле не случайна, хоть в игре замешан еще и рыков. Предлагаю разбить здесь временный лагерь и отдохнуть. Тхабс не сможет защищать нас долго в условиях постоянного давления тьмы. — А я бы зашел поглубже, в эту пустыню, — сказал Вахиттожевич. — Интересно посмотреть, чем занимался здесь господин Конкери. — Развалина, наверное, его работа, — осмелился спросить Артур, кивнув на горы каменных блоков. — Это скелет, — равнодушно сказал Котов-старший. — Какой скелет? — удивился Суворов. — Конкери экспериментировал и в тюрьме, — усмехнулся Иван Терентьевич. Создавал разные формы нежити, а те, что ему по каким-то причинам не нравились, уничтожал. Развален один из таких уничтоженных псевдоживых гигантов. Артур сглотнул, по-новому разглядывая геометрически правильный контур скелета. Вот неплохое местечко Самандар остановился перед спуском в круглую падину, огороженную со всех сторон клыкастыми скалами. «Можем поставить палатку и накрыть непроглядом!» «Пожалуй», — согласился Василий Никифорович. И в этот момент все, в том числе и Артур, почувствовали дуновение холодного пронизывающего ветра на инстинктивном ментальном плане. В местном псиполе проявились некие мощные источники энергии, имеющие нетехногенное происхождение. В кармане куртки Артура сам собой шевельнулся Дзюмон, реагируя на всплеск поля. Он как бы открыл глаза и осмотрелся в поисках источника опасности. «Нас догнали!» — плоднокровно проговорился Мандар. «Похоже, наш новый приятель оставил след». Мужчины посмотрели на Артура. Он покраснел. «Я не виноват, мне поставили задачу. Какую?» «Отвлекать на себя слуг монарха». «Понятно», — вахит Вахиттожиевич с усмешкой глянул на спутников. «Граф, как всегда, играет по своим правилам. Не удивлюсь, если окажется, что и мы входим в его игровые расчеты в качестве жертв». «Или пешек. Не преувеличивай», — буркнул Иван Терентьевич. «Что будем делать, парни? Отступим или попробуем дать бой» наверняка это рыков или стас бойцы мощные но вряд ли непобедимые отступим пока очнулся от странного паузабытия василий никифорович примерно в полумиллионе километров отсюда я засек город или скопление каких то построек что то необычное предлагаю перепрыгнуть туда и сразу накинуть шап невидимку вряд ли этот маневр — Остановит Германа, — усомнился Иван Терентьевич. Он даст нам время на подготовку адекватного ответа. — Да и надоело мне бегать от солдат Конкере. Пора давать отпор. — Вася, — тихо сказала Ульяна. Котов шагнул к ней, обнял, прижался щекой к щеке. — Я все понимаю, родная, и не стану рисковать без надобности ни тобой, ни Матвейкой. «Будет тяжко, но мы пробьемся». Новое дуновение морозного ветра накрыло землян. «Они близко», — оценил ситуацию Вахид Тажиевич. «Веди. Объединяемся. Тхабс-перенос здесь требует больших затрат энергии». Котов посмотрел на Артура. «Сможешь подключиться к общему эгрегору?» «Смогу, наверное». Артур сосредоточился на вхождении в пси-сферу, объединяющую посвященных. Кто-то помог ему, лишь позже он узнал, что это была Светлана, и он неожиданно для себя самого приобрел свойство солитонно-модулированной пси-энергетической структуры, стал частью мини посвященных. «Порядок?» — похлопал его по плечу Самандар. Из этого хлопца выйдет толк. «Прыгаем — Прыгаем, — скомандовал Котов. И семерка землян нырнула в колодец тхапс режимы